Глава 23. День 10. Стамбул. Кахил удалился к себе, чтобы подготовиться к путешествию, полному опасности и неопределенности. Алек потребовал, чтобы Майя в подробностях рассказала ему все, что с ней произошло с момента прилета в Стамбул. Не из любопытства, а чтобы попытаться понять, почему турецкая разведка за ней следила, как они ее обнаружили и что им известно. Он приехал из Киева, чтобы помочь ей, однако Майя... Как ни пыталась вразумить себя, не чувствовал между ними такого взаимопонимания, как при общении с его братом, с которым ее объединяла многолетняя дружба. «Пойми, в половине случаев ты общалась не с ним, а со мной. Мы помогали тебе по очереди». «Вы и правда настоящие близнецы?» — спросила она. «Ну да. Монозиготные. Но похож, как две капли воды, за исключением одной единственной детали, хотя вряд ли это можно назвать деталью». «В смысле?» «Витя сам тебе объяснит, и не пытайся сменить тему». Майя рассказала ему все, или почти все. И показалось, что за ней следят вскоре после того, как она заселилась в отель, и в тупике у бывшего французского дворца правосудия подозрения подтвердились. Она рассказала, как Витя помог ей обнаружить жучок, спрятанный агентами МИД в чехол для очков. Их явный интерес к фотографии, которую она показала той, кого считала своей подругой, Опустив встречу с Вердье в саду французского института и его предостережения, она описала свое бегство к границе. Сначала она надеялась выбраться через Болгарию, но потом повернула в сторону Греции. Ты же избавилась от жучка, прежде чем угонять машину подружки. «Я ее не угнала, а одолжила». «Она будет очень рада получить ее обратно. Насчет копа на заправке. Это явно просто оказалась не в то время, не в том месте, но когда он заглянул в твой паспорт, то понял, что ты солгала ему насчет национальности и, вероятно, дал ориентировку» а потом, узнав, что ты в розыске, бросился в погоню. Будем надеяться, что этот парик и поддельные документы всех проведут. Ты же не оставил никаких других следов?» «Нет», — соврала Майя. «Только сумку с вещами». «То есть ноутбуком и мобильником?» «Да», — виновато призналась она. «Но у них не получится ничего из них вытащить». «Не стоит недооценивать противника. Чем раньше мы уедем отсюда, тем лучше». Когда Алек вышел из комнаты, Майя заметила, что она оставила на столе свой ноутбук. Недолго думая, она запустила гостевую учетную запись, проверила скорость подключения к интернету по Wi-Fi обменника и забила в строку поиска IP-адрес своего ноутбука, который бросила в машине или потеряла в поле. Потом послала сигнал, эха не было, что ее успокоило. Агентам МИД пока не удалось взломать устройство. Но решив, что перестраховаться не помешает, она отправила себе письмо. Если вдруг кто-нибудь попытается его открыть, оно даст команду форматировать жесткий диск и удалить все данные. Она захлопнула ноутбук Алика и пошла собирать вещи. Майя совершила ошибку, которая не останется без последствий, как для нее самой, так и для группы. Но теперь, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что Алик виноват в случившемся больше ее. Потому что оставил ноутбук на столе. Но у него не было причин не доверять Майе. Ему стоило бы последовать своему же совету, и не недооценивать ничего, кроме состояния Майи, измученной усталостью и стрессом. Нетипичная для нее раздражительность, которую она выказала не один раз, должна была встревожить Алика. Сразу после этого инцидента руководитель турецкой разведки пригласил своих подчиненных на совещание. Он вывел на экран фотографию супружеской пары и изложил ситуацию. Налилу и ее супруга Надима, лидеров сирийского сопротивления, многие месяцы ведут охоту силы Асада. У них есть дочь, девяти или десяти лет. Шпион, засланный в квартал, где укрываются повстанцы, несколько недель назад передал сообщение, предупредив, что девочку собираются увезти из города и переправить безопасное место в Турцию. Руководитель разведки объяснил, что ей уготована роль разменной монеты на переговорах с Россией. Это ослабит напряжение в международных отношениях, испортившихся, когда турецкие войска сбили один из русских самолетов. Он лгал, вернее, не сообщал им истинной причины ценности девочки. Затем добавил, что если Наиля будет схвачена и передана русским, ее родители сдадутся, чтобы спасти дочь. Но это еще не все. Женщина, работающая на французскую разведку, сейчас находится в Турции. За ней уже несколько раз устанавливали слежку, однако до определенного момента ее деятельность не имела особого значения для МИД. Казалось, что слежка в данном случае предпочтительнее задержание. Но недавно, благодаря одному из осведомителей разведки, Выяснилось, что у этой женщины есть фотография маленькой Сирейки. Невозможно расценить это как простое совпадение. По-видимому, Франция тоже стремится получить девочку, очевидно, чтобы защитить ее родителей. Француженка оторвалась от двух инспекторов в Гражданском, которые преследовали с целью задержания, в нескольких километрах от греческой границы, и укрылась в лагере беженцев неподалеку оттуда. Весь лагерь был прочесан, но француженку найти не удалось, И кордоны на дорогах тоже ничего не дали. К счастью, машине, которую ей пришлось бросить, был обнаружен ее ноутбук, и только что к нему пытались подключиться из западного пригорода Стамбула. В этой зоне находится офис некоего брокера, хорошо известного полиции. Закончив, руководитель МИД приказал подчиненным готовиться к операции по задержанию. Как французская разведка узнала о существовании Наили? Ей не было известно о девочке. Тогда зачем Маю послали в Стамбул? Это я убедила ее отправиться в Турцию, подключившись к телефону, которым она пользовалась для связи с разведкой. Вы обманули ее доверие, из-за вас она попала в ловушку. Майя ваш друг, зачем вы так обошлись с ней? Затем, что Майя никогда бы не стала работать в поле в рамках операции группы, по крайней мере, не тогда, когда правила еще не были нарушены, и уж тем более не стала бы предпринимать ничего, что не имеет отношения к хакингу. У меня не было выбора. Деятельность моя вне группы и ее профессия «Турагент» наилучшим образом подготовили ее к миссии, которую нам необходимо было выполнить, чтобы остановить хищников. Вы думаете, что я заманил ее в ловушку, но все ровно наоборот. Я предоставил ей свободу действий, избавив ее от запретов группы. Она ведь могла отказаться. Конечно, мне пришлось пойти на хитрости, но ради благого дела, к тому же благодаря этой маленькой уловке ее работа наемницы наконец обретет смысл. Стамбул станет для Мая последней миссией подобного рода и при условии успеха еще и самой ценной в ее глазах. Но почему тогда вы ни разу не связались с ней с тех пор, как она прилетела в Турцию? Этого не было в моих планах. Но как правильно предположил Кахил, маршрут на Илья изменился. Мне пришлось все пересчитать, определить вероятности встречи, выбрать наиболее подходящее место, согласовать их пути. Все это заняло много времени. Вы говорили, что на Иля... Ключ от клетки для хищников. Информация, которая оказалась в своих руках, могла спасти ее народ. Случаи, на которые люди так часто ссылаются, есть не что иное, как реализация одной вероятности из множества. Чем вероятность ниже, тем менее возможной кажется ее реализация, однако же она не равна нулю. Всеми брошенная на Иля должна быть считала, что ее жизнь ничего не значит, как и жизнь ее родителей. И тем не менее, будущее свободного мира и миллиардов людей зависело именно от них троих. «Почему же?» «Потому что ее отец сумел вывести ее из гетто. Потому что ее мать по не неслучайному стечению обстоятельств получила важнейшую информацию. Потому что они приняли страшное решение, которое кто-то счел бы слишком рискованным. Но правильнее назвать его отважным, ведь они не могли быть уверены в успехе. Я многому у них научилась. Они не пытались ничего просчитать и доверились надежде. Надеяться значит проявлять отвагу. Что же Данаили...» то судьба сделала ее посланницей, и жизненно важно было, чтобы она добралась до места назначения. День 10. Лондон. Переписка с группой повергла Дженни спучину раздумий. Журналистка решила перечитать свои записи в одиночестве. Что-то ускользало от нее, и она снова принялась мысленно прокручивать разговоры с Ноа. На террасе кафе, когда подруга заметила в ее блокноте эмблему «Псиоп», в саду дома престарелых в Тель-Ашомере, Не там ли но упомянула имя Гольцек? Что за человек этот, приближенный израильского премьера? Какую роль он играет в кругу тех, против кого она борется? Кое-кто мог бы ей подсказать. Она давно должна была позвонить своему главному редактору и отчитаться о ходе расследования. Эфрон наверняка с ума сходит от бешенства. Набирая его номер, она приготовилась к потоку упреков и поспорила сама с собой, что он будет орать не меньше пяти минут прежде чем даст ей вставить хоть словечко, но проиграла. «Чего тебе нужно?» — спросил он, приняв звонок. «Хочу рассказать, как у меня дела». «Дженни, спрошу тебя, только не мне. Я жду твоего звонка уже четыре дня». «У меня не было ни минуты покоя. Что тебе известно о некоем гульцыге, «Что ты ни при каких обстоятельствах не должна к нему приближаться». «Почему?» «Для тебя это слишком крупная рыба». Ты что, хочешь эти меня убедить сделать ровно наоборот? Забавно, но нет, не в этот раз. Я серьезно, Дженнис. Это опасный человек, а его окружение еще опаснее. Эти люди не церемонятся с теми, кто проявляет слишком сильный интерес к их делам. Каким делам? Говоря обенниками, ему приписывают роль посредника между нашими олигархами и американским правительством. У него партнеры по всему миру. в Каком смысле обедняками? И фронт помолчал. Ты не первая расследуешь это дело, но нам ничего не удалось напечатать. Чтобы ты и отказался печатать? Риски слишком велики. Среди его партнеров случайно нет Блэк Ладно, вот тебе ответ. Ты, кажется, не вполне уловила смысл слова «посредник». Гольцик берет на себя всю грязную работу, а его связи с властями дают ему полную неприкосновенность. «Дженнис, если ты напала на его след, остановись немедленно!» «Кажется, ты сообщил мне больше, чем я надеялась узнать». «Ты невыносимо. И где твоя обещанная сенсация?» «Скажи сначала, чего ты хочешь, чтобы я остановилась или чтобы продолжала?» И Фрон замолчал. Дженнис слышала, как он дышит в микрофон. Она слишком хорошо его знала. Прерывать его размышление было бы ошибкой. «Тебе нужен еще аванс», — наконец заговорил он. Я уже три дня живу на личное сбережения. Мне пришлось совершить несколько перелетов, потратиться на отели. Куда ты летала? Да так, сначала туда, потом сюда. Посмотрю, что можно сделать, но пришли мне хоть что-нибудь как можно скорее. Я на тебя рассчитываю. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Вопрос в том, могу ли я рассчитывать на тебя, когда придет время опубликовать материал. Видно будет, когда придет время... «Последний вопрос ты давно говорила, Сноа?» Дженнис сжала смартфон. «А что?» — спросила она сдавленным голосом. «Твоя подколка заставила меня поразмыслить, и когда ты уехала, я сказал себе, что пора зарыть топор войны. Я отправил ей сообщение, пригласил поужинать, но она не перезвонила». «Видимо, очень занята», — промямлила Дженнис. «Вероятно». Вздохнул Фрон и отключился. Карделия ворвалась в номер с пакетами в руках. «Раз уж мне запретили сходить домой, пришлось поискать себе одежду. Ты не слишком скучала без меня? Почему у тебя такое лицо?» «Не почему. У нас есть работка, я хочу изучить все эти банковские переводы поближе и понять роль Блэк Колони. А ты проверь, не закончила ли часть денег свой путь в Израиле». Карделия поставила пакеты на кровать и повернулась к подруге. Я думала, тебе захочется сначала взглянуть на мои покупки. Но раз уж у нас есть дела поважнее... День десятый. Киев и Рим. Витя и Диего продолжали проверять данные, которые без конца поставлял им вирус, но столкнулись с одной проблемой. Хотя они обнаружили многочисленные переводы через Джерси в Германию, им никак не удавалось выяснить, никто их отправитель, никто получатель. За номерами счетов стояли фиктивные компании, зарегистрированные в других офшорных зонах и принадлежащие трастам, акционерный состав которых они узнать не могли. Хакеры тщетно пытались определить, кто прячется за этими непрозрачными структурами. В конце концов, Диего наткнулся на некий код, который вроде бы маскировал другой. Если взломать первый, они, возможно, обнаружат какие-то доселе невидимые файлы. Витя посоветовал ему обратиться за помощью к Матео. Он, как и Екатерина, в этой области был настоящим специалистом. Пара изучила задачку и пришла к одному заключению – Они близки к цели, такого рода защита довольно необычна. Скорее всего, она скрывает ценнейшую секретную информацию. Хакеры немедленно известили об этом Киев. «И что там, очередные переводы?» — предположил Диего. «Уверен, что кое-что получше. Сам по суде переводы защищены двойным ключом, с которым ты разобрался. Это значит, что те, кому были доверены эти данные, были готовы стереть все следы своей деятельности. Но мы до сих пор не знаем, в чем смысл всех этих переводов». «То есть это не мошенническая схема, о которой мы говорили?» «Никто не стал бы настолько усложнять процесс только ради этого», — сказала Екатерина. «Ты когда-нибудь играл в трехмерные шахматы?» Диего ответил «нет», а Витя «да», на случай, если на форум зайдет Корделия. «Там три доски. Одна на другой фигуры перемещаются не только по горизонтали, но и с одного уровня на другой. Понимаешь, о чем я?» «Двойные ключи защищают движение денежных средств, а Кода скрывает причину этого движения». «Правдоподобно», — прокомментировал Матео. Но это не помогает нам найти решение проблемы. Чтобы перебрать всевозможные комбинации, требуется колоссальная вычислительная мощность. Даже оборудования донжона не хватит. Екатерина, сидевшая рядом с Матео в его кабинете, перехватила его взгляд и умудрилась, только женщина на такой способной, направить его на огоньки серверов Улья. Хотя она так и не произнесла ни слова, Матео понял, что она имеет в виду. Он потряс головой, отбрасывая этот вариант привлекать к делу команду, рискованно для группы. Но ослепительной улыбкой настойчивость Екатерины сломили его сопротивление. «И что я им скажу?» — стревожно спросил Матео. «Они откажутся этим заниматься без нормального обоснования». «Да не важно, что ты им скажешь, важно, что ты пообещаешь. Премия, если у них получится». «И достаточно большую, чтобы они не думали ни о чем, кроме поиска нужной комбинации». Матео взвесил все «за» и «против», и вышел из кабинета, сообщив Екатерине, что он знает своих сотрудников, и они ни за что за это не возьмутся. Появление шефа в OpenSpace не осталось незамеченным. Он попросил внимания всех присутствующих сетевых инженеров и программистов, сообщил адрес сервера Deutsche Bank и, не вдаваясь в объяснение, объявил, что у них есть четыре часа на взлом кода, но если они управятся за два, каждый получит по 1000 евро. В их распоряжении все калькуляторы УЛИ, а другие рабочие задачи на это время можно отложить. К его величайшему изумлению, Екатерина как раз была ничуть не удивлена, пятьдесят человек дружно уткнулись в экраны, и помещение огласил слаженный перестук по клавиатурам. Екатерина включила таймер и удалилась в кабинет Матео, еле сдерживая хохот. Через два часа и сорок три минуты в Улле послышались возгласы, за которыми последовал шквал аплодисментов. И тут, вот теперь Екатерина удивилась, Матео горячо ее поцеловал. День десятый, Лондон. Дженнис и Кардели все еще без продуху работали в комнате, как вдруг им пришло сообщение, призывающее их как можно скорее выйти на связь. «Мы обнаружили кое-что очень важное», объяснил Витя, присвоивший себе право начать встречу. «Форум — недостаточно надежное место, нужно обсудить это вживе. «Ну, наконец-то», — ответила Карделия, «А то мы с Дженнис гадали, что мы такого сделали, что у нас больше не приглашают твой замечательный особняк». «Сейчас не время для этого», — мешался Диего. «Мы перейдем в защищенный мессенджер и созвонимся». «Он что, защищен лучше формы?» спросила Дженнис. «Да, я только что прислал вам ссылку для скачивания, приложение домашнего приготовления, но все-таки подключайтесь через VPN». Дженнис спросила у Кардели, «Неужели ее брат и Витя держит их за дурчик?» «Что ты хочешь без нас, а совсем пропаще?» ответила та.